Акционерное общество «Петерсон» и «Кумпулайнин» – шляпное производство. С будущей недели начинает изготовлять шляпы по заказу объединения «Карлсон». И притом не какие-нибудь там обыкновенные шляпы, а цветные котелки. Коричневые, серые, голубые и зеленые. Первая партия – 200 тысяч штук. «Что за безумие!»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 Ну, не надо ехидничать. Тебя лихорадит, Энцо. Тебя надо лечь в постель. Хорошо. Тогда сама устраивай продажу фетра. Ты стала в последнее время такой осторожной, что что скоро начнёшь сохнуть от этой добродетели. Я впервые видела Энцо Хьюпи в таком ничтостве. Он бросил карандаш на стол, резко встал,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 Зато женщина угадывала, что, по мнению мужчины, надо делать ей. Это и именовалось внутренней чуткостью. Я уже не угадывала, а знала наперёд поведение собеседника и потому терпеливо ждала, что мой компаньон сейчас продолжит свои фантастически страстные доводы. Так он, конечно, и поступил.